19 июня 2014 года. Предместье Рима. Итальянская Республика Ирл Майер. Временно назначив своим заместителем доктора Зайдлера, генерал-лейтенант сил полиции доктор Манфред Иррул Майер оформил служебную командировку в первом управлении и, заказав себе самолет, вылетел в Рим. Он пока сам не был в уверенности относительно принятого решения, но чувствовал, что если русская разведка протянула туда свои лапы, если есть активность британцев, преступлением будет продолжать руководить из Берлина. Кроме того, он не исключал давления и знал Зайдлера. Зайдлер будет говорить, что он всего лишь выполняет приказ своего начальника, что он не в курсе, Зачем это делается? Оно будет продолжать это делать, пока его не пристрелят. Начальника гестапо встретили в частном аэропорту, расположенном недалеко от Рима, и отвезли на виллу, которая уже давно использовалась германской разведкой, просто принадлежала она вполне солидному анонимному анштальту. Это была бойня, то есть бойня для скота». обанкротившееся в начале 80-х в связи с государственным переворотом и коммунистическим мятежом, и так и не восстановившийся. Запах крови чувствовался в помещениях до сих пор. Ирлмайер поморщился, он не любил этот запах, но ничего не сказал. У него было два козыря, только два, но серьезных. кардинал Франко Коперник, ныне председатель трибунала Святой Римской роты, и кардинал Александро Антонио Даскалья, А через них он держит за бороду самого папу, хотя у папы нет бороды. В своей комнате, где раньше складывались снаряжение для бойни, Ирл Майер повесил большую фотографию папы, чтобы помнить то, что он должен помнить. В интернете... На одном из сайтов, посвященных европейской истории, а точнее Венеции, Ирл Майер лично оставил послание. Затем люди, связанные с немецкой разведкой, сделали небольшую рассылку из самой Венеции, где содержалось приглашение посетить этот город в качестве туристов. До одной из таких приглашений попало в почтовый ящик кардиналу Франко Копернику. Но он же Агент Гондольер. Сейчас доктор Ирл Майер сидел за столом в одном из туристических агентств Рима и с наслаждением смотрел на всю ту гамму чувств, которая разыгралась на лице отца Коперника, когда тот переступил порог этого кабинета и увидел не своего безликого куратора, а начальника гестапо, который лично завербовал его когда-то. Доминирующей нотой в этой сложной симфонии чувств была басовитая нота страха, страха перед тем, что германское правосудие его повесит за то, что он совершил за время католического обучения всещенной Римской империи. К ней примешивалась дребезжащая нотка ненависти. Как и все отъявленные негодяи и слабые люди, кардинал Коперник Ненавидел тех, кто знал про него больше, чем должно, кто отдавал приказы. Он работал не за совесть, а за страх и готов был в любой момент ударить в спину. Но Ирлмайеру было на это плевать, потому что он ударит только тогда, когда империя, стоящая за Ирлмайером, ослабнет, и ничего не будет стоить, а этого не случится никогда». «Доктор Штрахи немного приболел. Я исполняю его обязанности», — заявил Ирлмайер, наслаждаясь зрелищем страха на лице кардинала. «Вы, вероятно, хотели бы отправиться на пару недель в Венецию». «Да, но у меня будет только десять дней», — произнес отзыв Коперник. «Вероятно, мы сможем подобрать тур, соответствующий вашим пожеланиям. Присядьте». Ирл Майер демонстративно выложил на стол аппарат-глушилку. Он выглядел почти точно так же, как и мобильный телефон, только вместо одной антенны у него было четыре разной длины, поставленные последовательно по уменьшению длины. Это для глушения разных частот. «Что нового слышно в Ватикане?» Коперник взглотнул слюну. «Появился какой-то русский». «Какой русский?» «Вот, Воронцов, наш друг попросил разобраться с ним». «Как разобраться?» Больше всего Ирлмайер любил ставить людей в затруднительные или безвыходное положение. Только так, постоянным давлением ты контролируешь ситуацию и напоминаешь своим агентам, среди которых полно далеко не лучших представителей рода человеческого, что повлечет за собой предательство или пренебрежение». Его надо убрать. Как убрать? Господи, как будто вы сами не понимаете. Убить. Не поминайте при меня, Господа, сказал Майер. Пидораст не имеет права поминать Господа. Что плохого Воронцов сделал нашему другу? Я не знаю. Он звонил кому-то, говорил с ним, а потом приказал мне передать это вам. Сам доскалия, Выходил на контакт с немецкой разведкой только при исключительных обстоятельствах. Все необходимые сообщения он передавал через Коперника, который стучал, как получается, и за себя, и за Доскалью. Он же передавал приказы немецкой разведки. Ирл Майер был не против такого ведения дел. Второй человек в Ватикане... Слишком важна птица глупо рисковать тем, что какой-нибудь пронерливый журналист увидит то, что ему не нужно видеть. Что же касается самой просьбы кардинала, Ирл Майер полагал, что устранение Воронцова в интересах и германской разведки тоже. Но показать это было нельзя. Все имело свою цену, и цена была велика. Мы примем решение... «Что еще сказал наш друг?» «Он сказал, что Воронцов может принять решение вскоре посетить его с визитом. Этим можно воспользоваться». «Это нам решать», — безапелляционно сказал Ирл Майер. «Наш друг еще что-то сказал?» «Нет, у меня есть собственное сообщение». «Какое же?» «Есть человек, который опасен. Он собирает вокруг себя людей и к чему-то готовится». «Кто?» Кардинал Антуан Кагбеле из Кении. Кения. Работая с агентом, надо всегда иметь в виду, что агент может преднамеренно искажать информацию с целью получить некую личную выгоду, расправиться с обидчиком или человеком, мешающим его продвижению наверх и тому подобное. Но вот тут, как звоночек в голове прозвенел. Дзинь-дзинь. Кения. После утраты контроля над Египтом и британским Суданом, едва ли не посредняя африканская жемчужина в короне британской колониальной империи, не считая британского Сомали, которое уж чем-чем, а жемчужиной быть никак не может. Королева Елизавета II восприняла трон, когда находилась в местечке Ньер, Кения. И Кения. Одна из немногих африканских стран, где большинство все же восприняло христианство. Ох, не к добру. Черный собирают вокруг себя белых. Вам самому не смешно? Как вам будет угодно, — взялся коперник. Но выбор может теперь идти между итальянцем, как это обычно и бывало, и кем-то из иностранных кури. Польша скомпрометирована. Теперь, простите, и Германия тоже. Может быть, Африка или Латинская Америка. Кардинал Кекбелли очень уважаемый человек. Он может стать первым чернокожим папой. Этого только не хватало, вырвался Майер. Для него чернокожие были болезненной темой. Он сам своей судьбой вполне оправдывал поговорку. Африка две недели от туриста до расиста. Чернокожие были примитивны, как дети, порывисты, в них совершенно отсутствовала методичность и усидчивость, то, что нужно для успеха серьезного дела. За ними требовался постоянный присмотр, и ни в коем случае нельзя было отдавать им функции руководства, потому что они сразу начинали назначать, куда ни попадя, людей своего племени. Британцы это называли трайбализмом. Чернокожие могли составить хороший действенный коллектив, но во главе обязательно должен был быть Белый. — Значит так, — сказал Ирлмайер, — завтра, крайний срок послезавтра, вам передадут пакет. В нем будет информация по Кэкбелле. Дальше что должно произойти? — Нужно будет назначить группу из аудиторов, не менее трех. — У вас есть на примете подходящая? «Есть, но...» Ирл Майер мысленно выругался. «Почему среди доверенных лиц попадаются такие вот слизняки, которые проявляют инициативу только тогда, когда надо предать, украсть и тому подобное?» «Назначите аудиторов. Их имена сообщите мне. Я передам вам информацию, какой может будет влиять на них. Или назначим другого аудитора». Но это не предусмотрено каноном. «Даже в случае смерти?» — невозмутимо спросил Ирл Майер И снова насладился страхом, лопнувшим в тиши кабинета, словно басовитая струна. «Найдем. У нас для каждого есть что найти. Добейтесь того, чтобы дело прошло в максимальном темпе. У нас нет времени. Но не доводите дело до слушаний. Вас это так называется?» Теперь слушайте, что я еще скажу для вас и для нашего друга. Возвращаясь к конспиративной точке, Майер чувствовал себя так, как будто весь вымазался в дерьме. Дело было не в личности его агентов. На крючок разведки попадают не лучшие люди, право же. Педерасты, расстрелители детей, проворовавшиеся чиновники... Есть, конечно, другие, например, кому-то нужны деньги на операцию ребенку, но от таких обычно отказывалась сама разведка. Опустившийся, потерявший все свои принципы человек гораздо лучше. Он не будет испытывать угрызений совести от предательства, не покончит с собой, не придет в один прекрасный день в контрразведку и не попытаться отомстить тем, кто его завербовал, а такие случаи тоже бывали. Дело было в том, что все-таки было что-то святое. Было даже для такого человека, как Манфред Майер. Он до сих пор помнил, как мамми брала его и его младшую сестру в церковь на субботнюю службу. Помнил дыхание людей, жесткую скамью, солидное пение церковных гимнов, и какое-то ощущение общности, возникавшее тогда подтверждение того, что они принадлежат к одному народу, к великому народу того, что Господь помогает им и помогает Германии, а они воздают ему хвалу за это и живут, сообразуясь с заповедями Божьими. И даже потом, когда не стало ни матери, ни сестры, Пьяный идет на угнанной машине сделал свое дело, его даже не нашли. Все равно Манфред Ирлмайер сохранил в себе частичку той живой веры, которая умерла в нем вместе со смертью родных ему людей. Точнее, которую он убил в себе тогда, но не до конца. Он понимал, что делая то, что он делает, он нарушает не только человеческие, но и Божьи законы. Но ведь этим он подтверждал свою веру и свою принадлежность к церкви. Ведь неверующий не признает, что он попирает законы Божьи, он их просто не признает. И, по крайней мере, Манфред Ирлмайер не давал клятв проводить в жизнь законы Бога. Он проводил в жизнь законы и волю Рейха и служил Рейху, а вот эти... Ему было не по себе создавать тот факт, что существуют люди, немало людей, целая группа людей, причем хорошо организованная, которая называет себя служителями Господа, лицемерно служит ему на местах, говорит паствуя о Господе и о том, что он хочет от детей своих, а сама попирает закон Божий, надругалась над верой, цинично использует ее в своих целях превратила Дом Божий в вертеп. Они говорят людям «не убей», а сами убивают и заказывают убийства и друг друга и других, не имеющих отношения к церкви людей. Они говорят людям «не укради», а сами коррумпированы насквозь и превратили Ватикан в чудовищную офшорную зону, в прачечную для денег мафии и самых кровавых диктатур, какие только есть на свете. Они говорят, не прелюбодействуй, а сами предаются самому омерзительному разврату, педрастии и прочим порокам, за которые в рейхе полагаются виселица. И они, немцы, споспешествуют этому. Он хорошо знал, что разведке все впору, но ему было не по себе от того, что точно такая же группа или группы заговорщиков и предателей могут сидеть в самом рейхе и действовать не против церкви, а против рейха, подкапываться под крепость, созданную руками поколений и поколений трудолюбивых и педантичных немцев, желая, чтобы она рухнула, и кто-то из-за границы может точно так же помогать, внутренним врагам рейха, про которых он, начальник гестапо, ничего не знает. И Господь не поможет Германии, как помогал до этого, потому что они сами делают грех и мерзость, помогая врагам Господа нашего. И все это рано или поздно всплывет и отольется им. Все рано или поздно всплывает, и если вопрос задан, то на него... Рано или поздно найдется ответ, потому что нет вопросов без ответа. Русская разведка вопросы задавать уже начала. И ему надо выиграть время. Немного времени. Так думал Манфред и Урлмайер, возвращаясь с конспиративной точки на немецкую базу. На машине. Благо дороги в Италии хорошие, почти как автобаны. А расстояние? Тьф, все рядом. Искал другой выход и не находил его. Его машина прокатилась мимо опустевших загонов, где когда-то стоял предназначенный к скорому закланию Скотт. Остановилась возле двухэтажного выбеленного здания. «Кто работает по линии ноль?» спросил у усидевшего за двумя компьютерами дежурного. «Граф Секаш, эксцелленц», — ответил изрядно струхнувший дежурный. «Он здесь...» «Будет через полтора часа, эксцелленс!» «Как появится, пусть поднимется ко мне!» Ирл Майерл начал подниматься наверх, дав себе за рог немного поспать. «Хотя бы час. Когда спишь, проснувшись, обычно забываешь что что не давало покоя до сна. Это как перезагрузка компьютера. Только опять бы не вспомнить!» «Развращайте!» Ирл Майер поставил на стол недопитую кружку настоящего кофе-харрара, кофе, к которому он привык в Эфиопии. Его не обжаривают, а сушат местные крестьяне под палящим солнцем, смешивая при помоле зернами кофе, которые оставили сушиться прямо на деревьях. Это дает кофе, высушенному таким образом, необычный и сложный вкус, отличающийся от вкуса обычного кофе, примерно так же. Как вкус черного чая отличается от вкуса зеленого. И тем более драгоценнейшего циньского белого чая. Пойдите. Майер долгое время провел в Африке, а в Африке большинство дел, которые на европейском континенте решаются переговорами или деньгами, решаются насилием. С этим бесполезно бороться. Это можно только использовать в своих целях. Ирл Майер это понял, и потому из числа рейс-комиссаров безопасности на неспокойном африканском континенте он был из лучших. Жизнь научила его и разбираться в людях, применяющих насилие как средство достижения тех или иных целей. Тот человек, что стоял перед ним, тоже был из лучших. Насилие применяется разными людьми и в разных целях, это надо понимать. Есть, например, люди, которые применяют насилие вынужденно. Вообще, насилие – это нормальная реакция человека на агрессивную среду. Это обычный способ выживания. Сама природа пропитана насилием. Чтобы понять это, надо съездить на недельку в настоящий буш, посмотреть, например, на львиную охоту. Но, к сожалению, в странах, именующих себя цивилизованными, Нередко молодым людям с детства внушают, что насилие это плохо. Это недопустимо, что со всеми можно договориться, даже с чернокожими, взвунтовавшимися от того, что дочь вождя родила ребенка с подозрительно светлой кожей, и пошедшими из-за этого разбираться в ближайший поселок переселенцев, что недопустимо. Решать проблему убийством, даже если цель закапывать у дороги что-то, весьма похожее на переделанный под фугас артиллерийский снаряд. Эти люди, они часто идут в экологию, например, в зоологию, отправляются в научную экспедицию, и вот тут жизнь бьет их по голове силой и неотвратимостью парового молота. Человек, применивший насилие, вынужденно... Будет сделать все, что угодно. Дострелиться. Ирлмайер сам видел это. Уйти в монастырь. Поступить в Рейхсвер. Ирлмайер видел и такое, причем из таких вот бывших интеллигентов получается худшие палачи, потому что у них все сверхмеры. Сначала они думают, что человеческая жизнь бесценна, а потом приходят к выводу, что она вообще ничего не стоит. Поэтому с людьми... которые применяют насилие вынужденно, лучше не иметь никаких дел. Их поступки непредсказуемы. А натворить они могут такого, что потом не расхлебаешь. Недалеко ушли от людей, применивших в насилие вынужденно мстители. Обычно их действия связаны с потрясением, которое им пришлось пережить. Потрясением настолько сильным, что они взяли в руки оружие и пошли мстить. Причем совершенно не обязательно тем, кто вызвал это потрясение. Человек может проявлять жестокость, мстить дикарям за то, что его в детстве избивал отец. Эти люди обычно упрямы, как ослы, и практически неуправляемы. Более того, они хитры и могут притворяться, чтобы вести командира в заблуждение и все-таки сделать то, что они задумали. С такими... Тоже лучше не иметь дела. Есть люди, которые творят насилие вследствие веры. Например, веры в то, что та или иная племенная или этническая группа делает то, что она делает, вследствие того, что ее возглавляют плохой, ставший на неправильный путь вождь. Или что Аллах повелел перебить всех неверных, чтобы над всей землей высияло совершенство таухида. то есть единобожия. Вера — штука весьма опасная, потому что верящие люди, с одной стороны, неуправляемы, с другой стороны, жестоки. Им кажется, что тот, кто не разделяет их веру, заслуживает самого жестокого обращения, то есть недалеко и до беспредела. А еще недалеко от искренней веры до жестокого разочарования в ней. Такими людьми, Можно управлять, точнее, манипулировать, но они ненадежны, и тем не менее, они лучше предыдущих категорий. Есть люди, которые творят насилие, выполняя полученный приказ. На таких строится армия, это ее, можно сказать, мясо, но не костяк. Проблема в том, что солдат, даже искренне верящий в приказ и старающийся его выполнить, ограничен рамками этого приказа. Для Рейхсвера этого достаточно, но для разведки и активных действий нет. Нужны люди, которые способны действовать осознанно, а не выполнять кем-то когда-то данный приказ. Наконец, лучшие на войне, что явный, что тайный, люди, на которых безоговорочно можно положиться, которым можно доверить любую работу и не проверять, сделана ли она, Это люди, которые воспринимают насилие как осознанную необходимость, как один из инструментов, позволяющих добиться своего. И Майер встречал в Африке таких людей. Их было не так много. Лично он знал одиннадцать человек. Такие люди появлялись самыми разными путями. Двое были сыновьями лесных егерей, охотились с детства, за такими охотился и Рейксвер, и разведка. Они из детства привыкли убивать, чтобы добыть мясо для себя и своей семьи, но не были социопатами. Они убивали диких зверей и в то же время защищали их от браконьеров, подкармливали их, лечили, вели себя так, как фермер ведет себя со своим стадом. Для них было нормально как заботиться о зверях, так и убивать их, если ты голоден или если это нужно. Например, для снижения их численности, чтобы не было бескормицы и эпидемий. Они знали, что важно выживание вида как такового, а не отдельных его особей, и это было очень ценным знанием. Шестеро были потомками старинных дворянских родов, чьи отцы и деды, и прадеды служили рейху, и сами они с детства готовились служить рейху, применяя силу для его защиты. Это и был... Костяк Империи То, на чем все держится Люди, которые тонкой, незримой тонкой линией Стояли на границах Рейха Но они и были его границей Они А на линия на карте Непограничные столбы и колючая проволока Потому что через колючую проволоку можно было пройти А через них нет Наконец, жизненный путь Оставшихся был почти схожим Различаясь в деталях В детстве или юности их избили Применили насилие Но они не затаили в себе Ни страх, ни злобу А пошли в секцию бокса Савата, самбо, дзюдо Научились там драться И отомстили своим обидчикам Именно это Давало важное понимание того, что насилие Такой же инструмент Как и любой другой И главное Применять его к месту И правильно Интересно, к какой категории относится человек, зашедший сейчас к нему в комнату, более похожий на монашескую келью? Кофе? Не откажусь. Ирлмайер достал вторую кружку, налил и себе, и гостю. Эфиопский? Да, служили там, бывал. Ирлмайеру это понравилось, ни слова лишнего. А точнее, девятая группа пограничной стражи, охрана его величества. Министра по делам протекторатов и колоний. У его величества своя охрана. Это верно. Кофе в самом деле был вкусным. Ваше имя? Адриан фон Секеш. Дворянин, это хорошо. Скорее всего, военный дворянин. Фон Секеш, не германская фамилия. Видимо, славянские корни. Остзейское дворянство или Пруссия. Хотя в Пруссии таких фамилий не припоминается. «Вы готовы к выполнению своей части плана?» «Подобрали исполнителей?» «Так точно!» «Никакая разведка не держала отрядов профессиональных убийц для выполнения острых акций. Обычно нанимали бандитов или наемников, а профессионалы разбирались уже с ними. Покажите!» Фон Секеш достал небольшой прибор, что-то вроде мобильного видео, позволяющего закачать несколько полнометражных лент и смотреть их где угодно, хоть в транспорте. Удобная штука. Я начал четверых, — начал докладывать Секеш. Главный среди них Адриана Барбозу. Мексиканец? С мексиканцами дело иметь было нельзя. Совершенно беспредельные люди. Португалец. Говорит на порту, я проверил. Он и его люди бывшие командос. Потом охраняли прииски, откуда их вышибли за левые дела с драгоценными камнями. Ну, серьезно, ребята, знать что к чему? Их можно контролировать. Да, вполне управляемы. Вот этот, Секеш нашел нужную фотографию. Снайпер несколько лет просидел на вышке. Он-то нам и нужен. Чем занимается сейчас? Наемники, ограбили банк. «Но хватило ума заместить следы?» «Хорошо». Ирл Майер достал фотокарточку положил на стол. «Для вас будет отдельная работа. В самое ближайшее время, несколько часов, я имею в виду, посмотрите на фотографию». Секеш посмотрел, кивнул головой, запомнил. «Этого человека надо будет убрать в Риме. Где он будет, я вам скажу. Хорошо?» Ирл Майер улыбнулся. «Вы даже не хотите узнать, кто этот человек?» «Это один человек против четырех». Ирл Майер покачал головой, пальцы барабанили по столу. «Не все так просто. Это адмирал русской службы, князь Воронцов. Тайный посланник в Риме, неофициальный. Начинал как подводный диверсант, затем отличился как наемник». Во всех источниках, к которым я обращался, указано, что он чрезвычайно опасен. Секеш немного подумал. В таком случае прошу разрешения участвовать в операции лично. И рулмайеру это понравилось. Я даю разрешение. Идите и поспите. Пять часов. Больше времени нет. Отправив Секеша отдыхать. Он скоро очень сильно понадобится». Ирлмайер спустился на первый этаж в развернутый на временной базе оперативный центр. Информация об устремлениях кардинала Кэгбеле его насторожила. За ним явно стояли англичане, и надо было поставить ему подножку, пока это было возможно сделать без крови. Первое, с чего всегда надо было начинать, установочные данные. Кекбеле, проговорил он напряженно, смотря на монитор Пальцы техника пробежались по клавишам, запрашивая нужный файл. Кардинал Антуан Кигбле заговорил он: "Файл номер без всего этого, что у нас до него есть из негатива. Связано со швейцарскими производителями лекарств. Генерал Митеранд под видом благодарительности устраивает преступные испытания экспериментальных препаратов на больных людях швейцарских. Так точно." Ирл Майер задумался. В свете предстоящих мероприятий ссориться со Швейцарией не очень-то и хотелось. Это не пойдет. Еще что, причастен к контрабанде экзотических животных. Ерунда, еще что, имеются данные о причастности к незаконной добыче колтаровых руд в Африке. Файл засекречен особым кодом. Вводи мой. Ирл Майер продиктовал свой код.